Глава четвертая. Рано утром дверь с тяжелым лязганьем открылась, и в проеме появилась улыбающаяся физиономия Галита. Луна, просыпайся, идем на прогулку. Уже почти сутки сидишь без свежего воздуха, так и заболеть недолго. Давай, вставай, завтракай, умывайся, и пошли. Кто-то сказал волшебное слово завтракать? Заспанный фитчик тут же высунулся из-под подушки. «Луна, вставай, кушать пора!» «Ага», — буркнула девочка, которая казалось, что она только-только закрыла глаза. «Уже встала, не насытней ты обжора!» Зевая во весь рот и не открывая глаз, Луна с трудом села на кровати и потянулась. «Новый день пришел, нам поесть принес!» «Что-то вкусное и полезное», — напивал себе под нос жизнерадостный хранитель. «И не такой уж я обжора, а просто молодой растущий организм, который тратит так много энергии на ежедневные дела». «Какие у тебя могут быть ежедневные дела?» — хмыкнула девочка, умывающаяся за ширмой. «Когда ты только вчера появился из амулета». Если пока никаких дел нет, значит, они обязательно будут. Я чувствую, сегодня нам предстоит грандиозный день, поэтому не унываем, встаем, умываемся, конечно же, завтракаем и жизнерадостно смотрим вперед. Зверек уже суетился, накрывая на стол. В окно вовсю светило солнце, наполняя камеру жизнерадостным светом. настроение было подстать. Полностью проснувшаяся Луна даже стала в полголоса подпевать песенке песенки Фитчика. Позавтракав сытной кашей с маслом и булочками с вареньем, пленница в сопровождении Галита впервые ступила на землю Трагомира. Вчерашний день не считается. Ведь вчера Луну, словно большую рыбину, протащили через двор в сетях. Девочка с любопытством огляделась. Вроде все так же, как и в привычном ей мире. То небо пронзительно-голубого цвета, с облаками, пушистыми и толстыми, как сытые барашки. То же солнце, щедро одаряющее своими лучами все вокруг. Но воздух... Воздух был другой, такой вкусный, что хотелось с упоением дышать. А трава, тяжелая, плотная, крепкая, выглядела так, будто кто-то все утро отмывал ее мылом от пыли. Сделав первый шаг, луна замерла, прислушиваясь к новым ощущениям. Потом шагнула еще. Видимо, сила притяжения тут действовала немного иначе. Идти было так легко, что девочка еле сдерживалась, чтобы не начать подпрыгивать вверх, как кузнечик. — А вон и наш портал! — махнул рукой Галит. — Точка обозначает место, где мы сейчас находимся, портал и его территорию. Большой камень — это владение целителей. — Получается, мама с папой совсем близко? Тут же заволновалась девочка. — Ближе, чем ты думаешь, — ответил Галит. — Тогда надо немедленно идти к ним. — Потерпи чуть-чуть, ты же знаешь, пока нельзя, — вздохнул Галит. У девочки даже лицо вытянулось от огорчения, и добрый солдат поспешил ее отвлечь. — Смотри дальше. Вокруг большого камня, что символизирует владение целителей, По направлениям всех четырех сторон света расположены другие драгоценные камни, немного поменьше. Луна пригляделась. Действительно, с четырех сторон от большого камня красовались камни разных цветов, благодаря которым башня блистала, искрилась и сияла так, что ее было видно практически из любой точки Драгомира. «Дальше я, наверное, догадаюсь сама», — произнесла девочка. «Зеленый камень — это владение Смарактиуса, красно-оранжевый — ваши, бледно-голубой — кристаллиум, а синий-фиолетовый — сафайрин». «Умница!» — похвалил Галит. «Красивый символ!» — восхитилась девочка. «Ты его будешь видеть везде!» Он украшает мечи, щиты, дворцы, дома и даже одежду. А теперь посмотри на крышу. Крыша башни была сделана из чистейшего горного хрусталя. Каждый день солнечные лучи насыщали и окрашивали ее в разные цвета, нежно желтый на рассвете и багряно красный на закате. Жители Драгомира не уставали любоваться этой красотой. Крыша имела четыре угла. На каждом краю, загадочно позвекивая, качались указатели, обозначавшие расположение петрамиумов. Изумрудный указывал на запад — к Смарагдиусу, оранжевый — на восток — к Гарнетусу. Кристаллиум и Сейфорин находились к северу и югу от портала. В их стороны были направлены прозрачные и лазурные указатели. «Теперь я знаю, где какой Петрамиум, и с удовольствием посетила бы их, если бы меня отпустили», — мечтательно вздохнула девочка. «А вы еще обещали рассказать, чем жители Драгомира отличаются друг от друга?» «Ох, тут мне и слов-то не хватит. Тебе бы обратиться к какому-нибудь знаменитому поэту. Ну да ладно. Попробую описать хотя бы свой Петрамиум. — Нас ты уже видела. На первый взгляд мы, возможно, показались тебе одинаковыми, но это не так. Вроде бы все как один огненно-рыжие, с веснушками и янтарными глазами. Но на этом сходство заканчивается. — Если внимательно присмотреться, то сразу видно, кто чем занимается. — Это как? — полюбопытствовала Луна. очень просто те кто работает в горах и добывает руду невысокие но сильные и ловкие кожа у них еще светлее чем у меня а волосы наоборот темнее потому что они мало бывают на поверхности дэвис да снушек у них в разы меньше пустился в объяснение галет мы же военные постоянно на свежем воздухе то на посту, то на учениях, то на поле боя. Мы выделяемся более высоким ростом. Больших мускулов у нас нет, зато мы быстрые и проворные. Наши волосы ярко-рыжие, а веснушек, видимо-невидимо, солнышко нас сильно любит. — Это точно! — согласилась Луна с восхищением, глядя на россыпи веселых веснушек. даже на ушах. — Да уж! — кивнул Галит и невольно потер ухо. — Еще среди нас есть кузнецы. Это настоящие богатыри, широкоплечие, с огромными руками, высоченные. Мы, воины, тоже не обижены ростом, но не можем равняться с ними. Их волосы нельзя назвать рыжими. Ты ведь не называешь рыжим пожар? Нас часто шутят что если закопать кузнеца в землю по самую макушку кто нибудь обязательно наступит ему на голову, подумав что кто то забыл затушить костер луна рассмеялась представив себе эту картину получается ваш правитель гелиодор кузнец спросила она он ведь такой большой и сильный наш правитель уникален Он и кузнец, и воин, и вообще самый сильный человек во всем Драгомире. Думаю, он и руду сможет добывать не хуже наших рудокопов, если, конечно, влезет в шахту. Последнюю фразу Галит сказал шепотом и заговорщически подмигнул девочке. — Это все так интересно! Расскажите что-нибудь еще! — взмолилась Луна. — Не скромничайте, у вас отлично получается. — Я отвлекал тебя сколько мог, но, думаю, сейчас тебе станет не до моих рассказов. — Смотри! — тихо произнес калит, разворачивая девочку лицом к калитке. — Я же говорил, правитель примет верное решение. Луна посмотрела вдаль... и увидела, как к порталу во весь опор скачут четыре всадника. В горле у нее моментально пересохло, а ладони, наоборот, вспотели. Подбежав к калитке, она практически повисла на ней, пытаясь лучше разглядеть. «Да беги уж, беги!» — пряча слезы, сказал старый воин и распахнул калитку. «Куда?» — Не положено! — вскинулся было часовой, но Галит остановил его. — Не мешай! Девочка и так настрадалась. Луна, что есть духу, припустила навстречу всадникам. Бедняга Фитчик тут же свалился с ее плеча и, изо всех сил махая крыльями, безуспешно пытался догнать девочку, отчаянно вереща и ругаясь во все горло. Луна бежала, задыхаясь, и не замечала, что по щекам текут слезы. Она видела перед собой тех, кого не чаяла увидеть никогда, тех, кого не могла даже представить себе, ведь ни портрета, ни описания их черт у нее не было, тех, кого любила всем своим сердцем. Чем ближе они были... Тем лучше Луна могла разглядеть их лица, широкие улыбки, живые глаза. Волнение охватило ее с новой силой. Немного не доезжая до девочки, светло-голубая лошадь резко остановилась, и всадница с риском для жизни, чуть не переломав себе ноги, спрыгнула на землю. Запутавшись в длинном платье, с раздражением подхватив подол, она кинулась к девочке. Остальные всадники тоже остановились, чтобы взмыленные лошади не затоптали бежавших навстречу друг другу мать и дочь. Упав на колени и сжимая друг друга в объятиях, обе плакали и не стеснялись своих слез. — Луна, доченька, наконец-то! Целуя ее мокрые щеки, говорила мама, ощупывая девочку со всех сторон. Точно желала убедиться, что та действительно существует. «Мама, мамочка, я так скучала! Мы вместе! Это же не сон! Нет!» — плакала девочка. «Нет, не сон!» — прошептала Нефилина. «Я знала, я так ждала, я верила, что этот день наступит!» Чуть подаль стоял Гелиодор. который держал под узцы всех четырех лошадей и украдкой вытирал навернувшиеся слезы. Еще двое быстрым шагом приближались к луне с нефилиной. Они с трудом встали, по-прежнему не разжимая объятий, и смотрели на Александрита, который, подойдя к ним, порывисто обнял обеих. «Ну, здравствуй, наша драгоценность!» сказал он дочери и крепко-крепко прижал девочку к груди, уткнувшись носом в ее макушку. А это твоя бабушка Криолина. Он показал на ослепительно красивую женщину, которая ну никак не могла быть чьей-то бабушкой, и жестом подозвал ее ближе. Настала очередь объятий и поцелуев от бабушки. Глядя на эту картину. Гелиодор не выдержал и пробасил. «А можно я вас тоже обниму?» И в два гигантских шага, оказавшись рядом, крепко стиснул в могучих ручищах всю компанию разом. Раздался громкий смех. Все смеялись и плакали. А часовые и караульные, нарушив все мыслимые и немыслимые уставы, дружно хлопали, свистели и кричали — стоя в воротах портала. — А я! А я! А меня! — пропищал запыхавшийся фитчик, наконец-то догнавший свою подопечную и с тяжелым вздохом приземлившийся ей на плечо. Все тут же принялись обнимать и целовать хранителя, да так, что у того аж косточки захрустели. — Пойдемте пока в комнату отдыха, что ли. Немного придете в себя. «Перед дорогой домой», — предложил огненный правитель. «Домой!» — восхищенно прошептала Луна, с удовольствием повторяя про себя это замечательное слово. Зайдя в комнату, в которой сразу стало тесно от такого количества народа, все некоторое время толкались, пытаясь рассесться. Каждый хотел быть рядом с девочкой, держать ее за руку. В итоге Криолина, Луна и Нефи разместились на небольшом диванчике, а Алекс пристроился сбоку на подлокотнике. «Я хочу поблагодарить тебя, мой друг!» — взволнованно начал Александрит, обернувшись к гелиодору «За твоё чутьё, твою мудрость и твоё решение! Мы все в большом долгу перед тобой!» — Не каждый, вот так доверясь только интуиции, отправился бы к нам с таким известием, — добавила Криалина. Спасибо, что поверил нашей девочке. — Да, Гелиадор, мы невероятно благодарны тебе. В голосе Нифелины дрожали слезы, и она с трудом сдерживалась, чтобы не слишком сильно сжимать руку Луны, которую боялась выпустить хоть на секунду. — Ты даже не можешь представить себе, как мы теперь счастливы. Гелиодор залился краской до самых кончиков ушей и отмахнулся, чтобы хоть как-то скрыть смущение. — О чем вы говорите, друзья мои? Это мой долг, в конце концов. Тем более история, которую рассказала девочка. Слишком невероятно, чтобы быть выдумкой. Придумать такую неправдоподобную легенду вряд ли кому-то пришло бы в голову. Да чтоб мне сгореть на месте. Едва наступило утро, я сразу кинулся к вам. Так что не надо благодарностей. Луна во все глаза разглядывала родителей. Отец сильный, статный, очень высокий. гораздо выше своей сестры. Тем не менее, был так на нее похож, что у девочки сразу защемилось сердце. Те же большие пронзительно-синие проницательные глаза, высокий лоб, прямой нос, немного квадратный волевой подбородок. Все это вместе с жестами вызвало в памяти образ Аниты. Только волосы отца, такие же густые и каштановые, были сильно тронуты сединой. Девочка вспомнила рассказ Аниты о проклятии жидеиды и с огромной тревогой рассматривала отца, пытаясь вычислить, много ли еще каштановых прядей у него осталось. Мама, наоборот, была невысокой, она едва доставала отцу до плеча, и такой хрупкой и полупрозрачной... что, казалось, ее может унести малейшее дуновение ветерка. Сначала Луна испугалась, что у мамы слабое здоровье, но потом узнала, что так выглядят все жители Кристаллиума. Светлые волосы с голубоватым отливом вились невесомыми крупными кудрями до самого пояса и напоминали кучерявое облако. Глаза ярко-голубые, цвета летнего неба, и такие же глубокие и бестонные. Нефи очень походила на свою маму, бабушку Криолину. Криолина, управлявшая кристаллиумом около сорока лет, несмотря на внешнюю хрупкость и мягкость, была несгибаемой и строгой правительницей. требовавший от подданных неукоснительного выполнения распоряжений. В то же время она всегда выслушивала жалобы, справедливо разбирала ссоры, и никто не мог пожаловаться на ее решение. Виновные с покорностью и искренним раскаянием принимали наказание, а обиженные восхваляли справедливый суд Криолины. Луна глядела на них и не могла наглядеться. глаза старались заметить каждую черточку дорогих лиц и навсегда запечатлеть их в памяти чтобы потом положить на хранение в самую глубину сердца немного передохнув и собрав немногочисленные вещи луны они засобирались домой отец с гордостью показал дочери четырех великолепных скакунов на которых она слишком взволнованная прежде не обратила никакого внимания. Луна взглянула на них и остолбенела. — Что с тобой, девочка моя? — улыбнулась мама. — Ты онемела от их красоты? — Это ты еще всех здешних чудес не видела. Пойдем. Неффи легонько подтолкнула Луну к лошади. Гелиадор обещал на время одолжить тебе свою. — Мы сейчас стараемся поменьше пользоваться чарами. Ведь почти все наши силы уходят на поддержание купола. Так что вместо минутного путешествия по воздуху придется часок потрястись в седле. Да что с тобой такое? Девочка застыла, как вкопанная, безучастно глядя перед собой. Великолепные скакуны были точь в точь, как в ее сне. Но тот сон кончился очень плохо. Мерзкая слизь поглотила весь прекрасный мир. Неужели и в реальности их ждет то же самое? Неужели она обрела родителей, чтобы почти сразу их потерять? Сильно волнуясь и чуть не плача, Луна рассказала свой сон. — Откуда я знаю этих лошадей? — восклицала она. — Ведь я никогда их не видела. И Анита мне о них не рассказывала. Она ничего не сказала, узнав о моем сне. Значит, тоже испугалась. — Я вас потеряю, да? Как уже потеряла ее? Уже вовсю плакала девочка. — Для начала титаниту мы не потеряли, — тихим успокаивающим голосом заговорил отец. — Она, наверное, тебе говорила, что между нами есть связь, как у всех близнецов. Луна кивнула. — Если бы с ней что-то случилось, я бы тут же почувствовал. Судя по твоему рассказу, который нам передал Гелиадор, она сейчас у жадеиды. Стражники через воронку утащили ее туда. Пока она в образе Аниты... А я уверен, что она продолжает держать на себе эти чары. Ей, кроме допросов и попыток переманить ее на сторону противника, ничего не угрожает. Чары сильные, и пока враги ни о чем не подозревают. Если чары выдержат, то, видимо, так и не узнает, кто попал к ней в руки. А мы сейчас же начнем составлять план ее освобождения. Всхлипывания стали затихать. А как быть с моим сном? Подняла мокрое лицо девочка. Думаю, ты увидела прошлое, а не будущее. Ты так точно описала начало нашей свадебной церемонии, что я сразу вспомнил тот день. Все было, как тебе приснилось. И колесница, и четыре скакуна со всех петрамиумов. и ликующая толпа, и большая лестница, которая ведет во дворец. Но в реальности тут все прошло благополучно. Мы с твоей мамой без всяких происшествий зашли в зал. Неприятности, конечно, случились, но немного позже и не в таких масштабах. — Откуда я об этом знаю? — недоуменно спросила девочка. Скорее всего, когда ты была совсем маленькой, они-то рассказывала тебе о драгомире, о нас, о нашей свадьбе, преподнося все это как сказку. И ты где-то глубоко в памяти сохранила эти образы. Когда же она стала рассказывать о нашем мире сейчас, образы всплыли с дна памяти, и получился сон, в котором соединились и воспоминания, и беспокойство за нас. Вероятно, зловонная слизь в твоем сне олицетворяла Жадеиду. К концу его рассуждений Луна уже успокоилась и даже немного повеселела. Тревога, сжимавшая сердце, ослабила хватку. — Получается, это все уже произошло, только не так страшно, как я себе придумала, — выдохнула девочка. — А я-то испугалась. Нефи обняла ее. Все, — Все-все, успокойся, никуда мы от тебя не денемся. А теперь поехали домой. Гелиодор отдал девочке своего скакуна, нашептав ему на ухо, чтобы тот вел себя прилично и очень осторожно вез девочку, у которой не было опыта верховой езды. Впрочем, в этом не было особой необходимости. Алекс и Нефи не сводили глаз с дочери. и уж точно не допустили бы, чтобы та упала под копыта коня. Попрощавшись и еще раз поблагодарив всех, Луна с родителями и бабушкой наконец-то отправилась домой.